Глава 19. Беспорядки. Городские ворота Кёнигсберга не закрывались уже века полтора, с тех пор, как в этих землях прикончили последнего низшего из легионов герцога Велефора. Разбой на дорогах, споры, совмещенные с резней, между местными феодалами ушли в прошлое еще раньше, когда королевство Прусское вошло в состав Третьей Римской империи. Стража на них дежурила постоянно и днем, и ночью, Но это было больше данью приверженности местного населения к орднунгу, нежели реальной потребностью в защите старых крепостных стен. Ну и пошлину с купцов кто-то должен был взымать. Тоже, между прочим, важное дело. Но сегодняшней ночью ворота города были закрыты. Точнее, тяжелая решетка была опущена, и за ней можно было разглядеть усиленный наряд стражи. Девятнадцатый век на дворе, и такое средневековье. Ян, спрыгнув с лошади, которую удалось поймать после схватки с химерами на дороге, тут же бросился к ним. «Открывайте — Открывайте! — крикнул он. — У нас раненый! Нужен целитель! Опознав в молодом человеке дворянина, начальник стражи, рыжий, усатый верзила, покачал головой. — Никак нельзя, ваша светлость! Распоряжение командующего гарнизоном! — С каких это демонов, солдат? Яну пришлось воззвать к остаткам своего самообладания, чтобы не заорать на стражника. «Беспорядки в городе, ваша светлость! Обождите снаружи лучше!» «Что там, Ян?» — крикнула София. Она сидела в седле позади Никиты, удерживая его от падения. «Какие-то беспорядки!» — растерянно отозвался юноша. Меньше всего он был готов к такой информации. «А мы точно в Пруссии?» — донеслось от сестры. Краем глаза Ян заметил, как дернулась щека Унтера усача. Так бывает, когда человек пытается скрыть невольную улыбку. Несколько секунд молодой человек размышлял над непростым выбором. Призвать на остатки сил плеть, вырезать кусок решетки и войти в город, или все-таки вежливо попросить стражника позвать целителя. Пришел к выводу, что второй вариант имеет больше шансов на удачную реализацию. «Вряд ли сейчас кого-то можно найти, ваша светлость», — ответил Унтер, — как Яну показалось с сожалением, покачивая головой на остроконичном шлеме. «Целителей, пойди, всех во дворец Кюрфюста созвали! Да и неспокойно на улицах! Не стану я людей на смерть посылать!» «Да что тут у вас творится?» «Беспорядки же, говорю!» Унтер пожал плечами, а потом тихо, почти неслышно, закончил. «Или вообще переворот!» Ян хоть и был в основном озабочен спасением своего загонщика, На эту информацию среагировал, как охотничья собака на дичь. Замер на несколько секунд, в то время как его разум стал сводить вместе ранее разрозненные факты. Садовники. Два покушения на него. Очень слабые отряды, созданные по принципу «и так сойдет». Все это свидетельствовало об очень серьезном дефиците ресурсов у тех, кто зачем-то решил убить марочного барона. Словно основные усилия были направлены на... Организацию беспорядков? Он еще не видел полной картины, но был уверен, что не ошибся. Таких совпадений попросту не бывает. Солдат, нам нужно внутрь, сказал Ян, снова берясь рукой за железный пруд решетки. Сейчас. Это важно. Ответственность на мне. Договорю «Да же, приказ у меня. На случай общения со всяким служивым сословием у Эссена имелась бумага от седьмого отделения. Ее было бы достаточно, чтобы решетка взлетела вверх, а Унтер при необходимости поступил в распоряжение молодого мага. Но она осталась в поместье, где сейчас хозяйничали, или уже нет, люди графа Монтафель. «Послушай меня», — Ян почти прижался к решетке, «я могу помочь, не случится чему-то более страшному, чем беспорядки». «Угрожает, что ли, ваша светлость?» Стражник не испугался а наоборот потянулся рукой к висевшему на поясе пистолету. «Что?» — не понял сперва юноша. «Нет, я имею в виду, что беспорядки — часть чего-то более серьезного». В двух словах, часто оглядываясь на сестру с Никитой, Ян вывалил на Унтера все случившееся с ним этой ночью, не забыв упомянуть, что как вольный охотник он уже уничтожил двух культистов. Называть их химерами во избежание сложности с объяснением и нехваткой времени не стал. «Вот я и говорю, солдат!» — закончил он. «Беспорядки могут оказаться не самым страшным из того, что ждет этот город. Так что поднимай решетку, время дорого!» Унтер выглядел обескураженно, но смотрел на мальчишку без недоверия. Только вот отдавать приказ не спешил. «А нет ли у вас, ваша светлость, какой бумаги, слова ваши подтверждающие?» «Прусаки!» — фыркнул Ян, создавая, наконец, плеть. «Кого угодно замордуете своим уставом!» «Да это я так спросил, для порядка!» зачистил тут же стражник. Он вдруг отчетливо понял, что ни оружие, ни решетка не задержит этого молодого, но очень настойчивого человека. «Марк, поднимай решетку!» «А что же приказ?» донеслось из технического помещения, где располагался подъемный механизм. «Поговори мне еще!» гаркнул Унтер. «Быстро вверх!» «Есть вверх!» Оказавшись внутри, Группа Яна припустила к центру города. Именно там стояли самые богатые особняки, и там проживал целитель, которого на всякий случай ему рекомендовал Богдан Коваль, мастер Шиллер. Хоть и служил имперской канцелярии напрямую, довольно часто оказывал услуги в области врачевания ран инквизиторов из различных ее отделений. Никита уже едва держался в седле. Он бы уже давно сверзился на землю, если бы не руки Софии, которая не без труда удерживала его, сидя позади. Лиза, устроившаяся за спиной Яна, выглядела не лучше. Девчонка отдала здоровяку всю виту до капли. Проезжая предместье города, Ян не заметил никаких признаков беспорядков, о которых говорил усатый Унтер. Да и сейчас, двигаясь через окраины, не видел ничего подобного. Улицы были пусты. Свет в небольших, но аккуратных домиках потушен, разве что стражи, совершавшие обход, не наблюдалось. В общем, сперва охотник даже решил, что стражник ему соврал. Непонятно, правда, зачем. А несколькими минутами позже, когда узкие улочки сменились широкими проспектами и бульварами, а именно на одной из площадей, он понял, что служивый его не обманывал. «Беспорядки, действительно». Других причин для того, чтобы почтенные горожане, добропорядочные бюргеры и в целом склонные к соблюдению правил пруссаки собрались с факелами на площади, громко кричали и, кажется, ломали дверь какого-то присутственного места, придумать было нельзя. Пожаров пока нет, непонятно к кому обращаясь и в целом неизвестно зачем, сказал Ян. Будут, София указала на человека, швырнувшего свой факел накрытую черепицей крышу дома. Его пример оказался заразителен, и вслед метнулся еще пяток искр. «Что происходит вообще?» «Садовники, наверное», – пожал плечами юноша. «Придется объезжать затор». Но сделать это эссенам не удалось. Заметив всадников, а верховыми, как известно, могут быть лишь дворяне и служивые люди, толпа медленно загудела и стала двигаться в их сторону. Потрясая факелами несколько десятков человек, словно превратились в один организм со множеством рук, ног и ртов. Последняя ритмично скандировала что-то вроде «свободу» и «непозволим». Намерения этого многоголосового зверя читались слишком отчетливо, поэтому молодые люди были вынуждены отступить. Свернули на тихую улочку, пронеслись по ней, пугая спящих кошек, и вылетели на другую, более широкую, но тоже пустынную. Не желая более попадать в такой опасный затор, Ян встал на седло ногами, зацепился за болтающуюся вывеску и с нее забрался на крышу двухэтажного дома. Огляделся, прикинул, как лучше будет продвигаться дальше и полез вниз. «Что там?» – спросила его София. «Есть два прохода к центральным кварталам, в которых толпа не бесчинствует», – отчитался тот. «Можем проехать». Только вот на въезде в Башмачников стоят рогатки и солдаты. Кюрфюст поднял гарнизон. Про то, что в метрах в 30 от наскоро собранных брикад лежит пара десятков мертвых тел, Ян говорить не стал. И так ведь понятно. Некто запалил народное недовольство, создал условия для того, чтобы беднейшие люди города, работный люд с мануфактур в основном, высыпали на улицы. Власти имущие отреагировали соответственно подняли в ружье гарнизон и блокировали доступ к центральным кварталам. Там ведь находились важные правительственные службы и стояли дома самых уважаемых жителей города. Обычные же горожане остались один на один с разъяренной толпой и смогут рассчитывать на спасение, лишь когда в город войдут расквартированные за стенами столицы полки. Не было же никаких предпосылок. С некоторой растерянностью протянула София. «Мы не в том обществе вращались, чтобы их замечать», — возразил ей Ян. «А вообще пустой разговор. Нам нужно спешить». Плутать по улицам пришлось еще около получаса. Где-то эссены все-таки выходили на группки восставших горожан, которых Ян не заметил с крыши. Где-то уже занимались пожары, и лошади отказывались входить между огненных стен. В одном из переулков они вообще нарвались на небольшой отряд солдат, шедших, вероятно, на соединение с основными силами. Легионеры с перепугу, не иначе, дали в сторону четверки всадников нестройный залп, по счастью, никого не зацепивший. Охотник не стал испытывать судьбу и объяснять служивым, что он на их стороне, предпочел увести группу. В конце концов, им удалось добраться до широкой улицы, ведущей в сторону центральной площади. Там, как и в прочих подобных местах, закупоривая вход как пробка, располагалось около 50 легионеров с винтовками, и небольшой пушкой, достаточно древним экземпляром, чем-то вроде полукулеврины, но вполне опасной в скученном городском бою, особенно если ее зарядить картечью. Идеи? спросил Яну спутников, точнее сказать, у сестры. Никита находился в полуобморочном состоянии, грозясь вот-вот сползти с седла на землю, А Лиза была настолько перепугана, что попросту прижалась лицом к спине Яна и не открывала глаза. Скачка по охваченному беспорядками городу стала последней каплей для ее уже изрядно подпорченного самообладания. «Выйти прямо на них, конечно, не вариант», — вслух озвучила очевидную вещь София. «Польнут». «Я бы тоже пальнула», — хохотнула девушка. «Когда на тебя словно одержимые ползут с вилами в руках вчерашние соседи, кто угодно пальнет». «Обойти не сможем, везде такая история». Кёнигсберг, в отличие от большинства европейских городов, в путанице улиц, которых мог заблудиться и местный житель, была построена как военный лагерь. Ратуша, дворец, площадь и окружающие все это дома богатых и знатных людей – центр. От него в сторону расходились широкими радиальными линиями широкие улицы, почти прямые. Проходя через несколько окружных колец, этот порядок, естественно, нарушался – но в старом городе и его предместиях, уже давно ставших внутренними, сохранялся неукоснительно. Поэтому войскам всего-то и нужно было, что перекрыть эти радиальные улицы, заперев, по сути, бунтующих между огневым рубежом гарнизона и крепостными стенами. То, что в процессе погорит какое-то количество домов купцов и ремесленников, власти, конечно, волновало. Но не настолько, чтобы поставить под сомнение вопросы собственной безопасности. «Выйти под белым флагом?» У Лизы вон какие-то остатки нижних юбок есть. Ближе к утру можем, и сработает. А в темноте нет. Мы же до утра не дотянем. Эстин покивали своим мыслям, а после София предложила. А давай по крышам. А Никита? В смысле, я по крышам пойду, к воякам спущусь и объясню все. Ты дурная, они ж тебя пристрелят. Ну, это как исполнить, братец? Смотри, я доберусь до той крыши. Сестра указала на дом, возле которого собрались легионеры. Оттуда что-нибудь сброшу и уже голосом дам знать. Стрелять вверх они, конечно, могут, но попасть в кого-то на крыше – нет. Слишком опасно. Это единственный вариант. Можем попытаться протянуть с Никитой до утра на остатках моей Виты. Сколько там ее еще осталось? На пару пульсаров-то хватит? И на большее. Хватит спорить, йохан фон Эсен. Ты прекрасно понимаешь, что план рабочий. Попререкавшись еще пару минут, брат с сестрой все же пришли к согласию. София тут же избавилась от излишков одежды, которые могли бы помешать ей карабкаться по крышам, безжалостно откромсав рукава у остатков платья и оставшись в одних лишь чулках, панталонах и легком корсете. Сбросила туфли, вооружилась парочкой кинжалов и с легкостью белки полезла на ближайшее здание, используя где окна с балконами, а где и лепнину. За то, что девушка сорвется, Ян не волновался. София отлично лазила по деревьям и надворным постройкам их имения в марке. Одежда, конечно, была не самой подходящей, но она справится. О чем он переживал, так это о том, как бы какой-нибудь востроглазый легионер-снайпер не заметил белую фигурку на стене и не принял ее за диверсанта, желающего забраться в расположение войск. Одной меткой пущенной пули будет достаточно чтобы поставить точку на всех их надеждах. К счастью, этого не произошло, и вскоре София уже скрылась из виду, забравшись на крышу, откуда начала свое опасное путешествие по черепице в сторону баррикады. Еще через 10-15 минут оттуда послышался звук одиночного выстрела, затем отборный мат и лающий голос офицера, отдающего приказы. Завершилось это все тем что в сторону группки беглецов направился десяток легионеров. «Барон Эссен!» – закричал крепко сбитый пехотный унтер. «Барон Эссен! Не бойтесь! Выходите!» Сообразив, что София все-таки смогла реализовать свой замысел, Ян вывел на свет коней, на которых сидели его полуобморочные загонщики. На всякий случай руки держал на виду. Мало ли как среагируют распаленные ночными событиями солдаты. Те и правда проводили его стволами винтовок, но и только. «Следуйте за мной, господа», — сказал Унтер. «Теперь вы в безопасности». «Ох, сомневаюсь», — подумал марочный барон, но вслух ничего говорить не стал, только кивнул с благодарностью и побрел вслед за солдатами. Внутри баррикады их встретил офицер возрастом всего лишь года на четыре старше Яна. Он уже позаботился о том, чтобы лазящая по крышам девица благородного происхождения смогла пребывать в мужском обществе без нанесения урона своей репутации. А именно, закутал Софию в плащ и выдал ей флягу с горячим вином. Представился он как оптион Хейерман, но, обращаясь к Софии, просил звать его просто Отто. «Как вас угораздило оказаться в такую ночь на улицах, господин барон?» Напустился он на Яна, едва тот приблизился. «Это же опасно!» Тот лишь пожал плечами в ответ, не желая тратить время на истории. «У нас раненый», — сообщил он. «Держится только на якоре. Нам срочно нужен целитель, причем из хороших. Пропустите нас в центральную часть, Аптион!» «Не просто пропущу!» Молодой офицер явно стремился понравиться покорительнице крыш, смотревшей сейчас на него с почти искренним обожанием. «Ваша сестра мне уже все рассказала!» Я дам вам сопровождение своих людей, они знают пароли и смогут быстро провести вас через все кордоны. Мой отряд лишь первый из оборонительных рубежей. Мы так вам признательны, отто! затрепетала ресницами София. Как всякая женщина, она прекрасно умела видеть веревки из мужчин. Нам так повезло, что мы вас встретили. И вот еще что барон! Засмущавшийся аптем приблизился к Яну и, стараясь сделать это незаметно, сунул ему в руку покрытый тускло светящейся резьбой камень. Вы сильно истощили свой резервуар, спасая жизнь вашего друга. Это достойный поступок, но вы и сами можете вскоре свалиться с истощением. Возьмите. Это рекреатор. Не бог весь что, стандартный армейский модум, но позволит вам остаток ночи провести на ногах. Благодарю. Только никому, хорошо? Вещь отчетная. Буду нем как рыба, Аптион. Наскоро попрощавшись с галантным офицером, и сопровождаемые четверкой легионеров, отправились дальше. Активированный модум восстановление Виты немного поддержал силы Софии, Лизы и вновь перекочевал в руки Яна. Они без труда, еще одна благодарность Оптиону, преодолели второй и третий рубеж обороны и уже приближались к центральной площади, когда оттуда донесся громкий виск, заставивший задрожать стекла в окнах, а людей поспешно схватиться за уши. Вслед за этим на Яна навалилось ощущение нереальности происходящего. Поплыли очертания стен домов, воздух превратился в густой кисель, а лица спутников как-то неуловимо исказились. «Что это?» Вдвое громче, чем требовалось, проорал старший из легионеров, выделенный им в сопровождение. В глазах его застыл ужас. Ян с Софией переглянулись и ни слова друг другу не говоря кивнули. «Гиена, солдат!» — ответил Ян после небольшой паузы. «Кто-то только что открыл врата в преисподнюю прямо посреди Кёнигсберга».